Глава 11. Северные ветра. Ледяной ветер вырвал из легких последний остаток теплого воздуха. Я моргнул и увидел белую стену в десяти сантиметрах от лица. Метель бушевала с таким энтузиазмом, будто природа решила устроить неперсональную проверку на прочность. Видимость? Может, метр. И то с натяжкой. Я огляделся, насколько позволяла снежная завеса. Рядом никого. «Замечательно. Портал не просто, похоже, перенес нас случайное место. Он еще решил всех разбросать, как игральные кости. Кто-то явно очень постарался, чтобы испортить нам день. И вот что и вот что мешало просто вернуть нас в исходные точки. Вот ни в жизнь не поверю, что это так сложно. Скорее всем было просто плевать, куда вернуться апостолы, которые сражались друг с другом. Пусть радуются, что их не закинуло в другой мир». «Я же надеюсь, что мы еще остались в своем мире. Или нет?» Тень возник слева, все три морды недовольно скулили. Снег налипал на черную шерсть комьями. Янтарные глаза щурились от порыв ветра. Йос выглядел так, будто его окунули в морозилку без предупреждения. «Да, блохастый, я тоже в восторге от климата», — пробормотал я, отряхивая снег с волос. Справа показалась еще одна фигура — Зара поднялась на ноги, красные волосы, очень приметные в такой обстановке, развивались на ветру, покрываясь снежной изморзью. Золотые глаза сузились. Вокруг тела вспыхнула слабая аура тепла. После такого снежинки начали таять, прежде чем касались ее кожи, превращаясь в пар. «Где остальные?» — крикнула она, перекрикивая вой метели. «Хороший вопрос», — я попытался разглядеть хоть что-то в белой пелене. Портал раскидал всех черт знает куда, похожему в снежной пустыне. Без связи, без карты, без малейшего представления, где находимся. «Замечательное приключение, не находишь?» Зара выругалась. Тихо, но с чувством. Я полез в карман, нащупал знакомую сферу. Артефакт с испытания не исчез после прохода сквозь портал. Я вытащил его, активировал. Золотые прожилки вспыхнули, голографическая проекция развернулась в воздухе, игнорируя метель. «Хотя бы карта есть», — сказал я с удовлетворением. А ведь эта штука могла работать только в одном месте. Повезло. Зара полезла в карман своей куртки, достала телефон, посмотрела на экран. Лицо превратилось в каменную маску. Несколько раз она тыкнула в экран, потом еще несколько, потом еще раз. Выражение лица становилось все более мрачным с каждой секундой. «Связи нет», — констатировала она тоном человека, который только что обнаружил, что его любимая игрушка сломалась. Я хмыкнул, разглядывая свою сферу. «А эта штука работает везде. И главное, она крепкая. Не сломается, если уронить». Зара посмотрела на меня взглядом, который мог бы заморозить магму. «Как же я рада, что у тебя все хорошо, Торн!» «Я тоже рад», — ответил я с невозмутимым видом. «Знаешь, есть преимущество в использовании древних артефактов вместо современных гаджетов». Они не требуют подзарядки и не теряют сигнал в самый неподходящий момент. «Хватит хвастаться и покажи, где мы!» — буркнул Зара, подходя ближе к изображению карты. Ее взгляд пробежался по карте, изучая местность. Наша точка мигала где-то на крайнем севере огромного континента. Вокруг ничего, кроме белого пространства, обозначающего снежные пустоши. И то, если я ничего не путаю. А то современную географию я не изучал, а в прошлом мне это и не требовалось». Были и другие заботы. Выражение лица Зары изменилось от раздражительного к задумчивому. «Северные королевства», — произнесла она медленно. «Мы в... в северных королевствах. Прекрасно!» «И что это за чудесное место?» Я смотрел на карту, пытаясь найти хоть какие-то ориентиры. Зара обернулась ко мне, прикрывая лицо от ветра рукой. «Полоска земли на самом краю материка. Вечная мерзлота, лед, круглый год. Здесь живут так называемые варвары» суровые прямолинейные признают только право силы в общем ты впишешься как свой она сделала паузу собираясь с мыслями примерно пятьсот лет назад здесь открылся разлом из ранга огромный самый крупный за всю историю этого региона его закрыли объединенными усилиями нескольких кланов но влияние на природу было катастрофическим и увы уже неизменным температура обрушила ледники поползли на юг все живое начало вымирать разломы могли менять климат целых регионов, если их не закрывали достаточно быстро. Что ж, примем к сведению. «Разлом изменил климат всей области», — продолжила Зара. «Но есть нюанс. По легендам, где-то в центре этих земель находится артефакт, кристалл, который местные называют «сердцем льда». Говорят, он был порожден самим разломом в момент его открытия, и пока этот кристалл существует, вся область будет оставаться замороженной». Логично было бы уничтожить его, заметил я. Если бы все было так просто, Зара усмехнулась. До него невозможно добраться. Вокруг предполагаемой области постоянно образуются новые разломы. Ледяные разломы — самые опасные. Температура внутри падает до минус ста градусов. Монстры состоят из чистого льда, регенерируют мгновенно. Каждая экспедиция заканчивалась провалом или смертью всех участников. Север часто запрашивал помощь у нашей империи. Тень фыркнул, отряхивая стен с шерсти. Пес явно считал разговоры о климатических аномалиях пустой траты времени. Ему хотелось тепло, желательно туда, где есть еда и мягкая лежанка. «Нам нужно двигаться на восток», — Зару оказало направление на карте. «Там город, крупное поселение, столица этого региона. У меня там есть старый знакомый, он поможет». Я поднял бровь. «Старый знакомый в замороженной заднице мира. Интересный круг общения». Когда-то я много путешествовала, — пожала плечами Зара. До того, как открыла арену, повидала много мест, познакомилась с разными людьми. Некоторые контакты оказались полезными. Ладно, я убрал сферу обратно в карман. Идем. Мы двинулись на восток. Метель немного ослабла, видимость улучшилась до десятка метров. Пейзаж был однообразным до тошноты. Снег, лед, редкие скалы, торчащие из сугробов, как костяные пальцы мертвеца. Ни деревьев, ни кустов ни малейших признаков растительности. Мертвая земля, о которой забыли даже боги. Тень трусил рядом, принюхиваясь. Пес опасность, но метель сбивала запахи. Либо здесь действительно никого не было, либо местные хищники научились маскировать свой след. Я шел, размышляя о ситуации. Портал, похоже, разбросал всех по разным локациям. Может быть, случайно, может быть, намеренно... Кто из этих богов разберет? Через час ходьбы по снегу впереди показались первые признаки цивилизации. Столбы из серого камня с вырезанными указателями. Они стояли по обе стороны, едва различимой тропы, наполовину занесенной снегом. «Пограничные метки», — пояснила Зара. «Мы входим на территорию одного из кланов». «И они встретят нас с объятиями?» Я уже знал ответ, но спросить стоило. «Скорее... с распростертыми топорами», — честно ответила Зара. «Здесь не признают титулы, происхождение, статус или деньги. Только сила и выносливость. Если хочешь пройти через их земли, придется доказать, что ты этого достоин». «Дипломатия через мордобой», — кивнул я одобрительно. «Наконец-то хоть что-то понятное в этом переусложненном мире». Зара бросила на меня странный взгляд, но промолчала. Мы продолжили путь. Тропа расширялась, становилась более протоптанной. На снегу появились свежие следы. опечатки больших сапог, глубокие, тяжелые. Кто-то прошел здесь недавно, судя по четкости краев. Не больше часа назад. Тень зарычал. Все три головы повернулись в одну сторону. Шерсть стала дыбом. Пес учуял опасность раньше меня. Из метели показались фигуры — Пятеро мужчин в тяжелых мехах и кожаных доспехах, украшенных костями иронами. Оружие разное — топоры, копья, мечи, молоты. Лица суровые, обветренные, со шрамами и татуировками. Волосы длинные, заплетенные в косы. Бороды густые, покрытые инеем. Что ж, в мое время варвары с севера выглядели примерно так же. Хоть что-то в этом мире не изменилось. Они остановились, преградив дорогу. Самый крупный, рыжебородый, громилый с топором размером с мой торс, сделал шаг вперед. Остальные выстроились полукругом, отрезая пути отступления. «Остановитесь, южане!» — голос Варвала был способен перекрыть вой ветра. «Это земли клана Вербера. Назовите цель визита или уходите обратно!» Зара шагнула вперед, подняв руки в жести мира. Пламя вокруг тела погасло, показывая отсутствие враждебных намерений. «Мы ищем дорогу в город Фростхейм», — произнесла она честно. «У нас нет враждебных намерений к вашему клану», — Рожебородый окинул ее долгим взглядом, оценивающим, взвешивающим. Потом перевел взгляд на меня, задержался на мече у пояса. Потом посмотрел на тень. Пес оскалил все три пасти, демонстрируя впечатляющий набор зубов — Цепи из черного пламени проступили на спине, извиваясь, как живые. «Три головы!» — пробормотал варвар с плохо скрытым беспокойством. «Дурной знак! Монстры с несколькими головами приносят беду!» «Он не монстр!» — возразил я спокойно, сохраняя невозмутимое выражение лица. «Просто пес с творческим подходом к анатомии!» Режеборода нахмурился, явно не понимая шутку. «Видимо, сарказм был не самой сильной стороной местной культуры». «Вы хотите пройти через наши земли?» — спросил он медленно, словно разговаривая с детьми. «Верно подмечено. Тогда докажите, что достойны». Варвар стукнул топором о щит. Звук эхом разнесся по снежной пустыне. «Один из вас должен победить нашего чемпиона в честном бою. Таков закон». Из-за спины остальных варваров вышел новый персонаж. Громила под два с половиной метра ростом с плечами шире дверного проема. Меха на были толще и качественнее, чем у остальных, кости крупнее и явно принадлежали опасным хищникам. В руках массивный двуручный меч с широким клинком, рассчитанный исключительно на силовые удары. Лицо чемпиона было изрезано шрамами, как карта военных компаний. Левый глаз затянут бельмом, правая рука покрыта татуировками от плеча до запястья. Мужчина смотрел на нас с выражением хищника, которому показали очередную порцию легкой добычи. «Я Торгрим», — представился громилок голосом, похожим на рокот лавины. «Двадцать восемь лет непобедимый чемпион клана. Кто из вас примет вызов?» Зара посмотрел на меня вопросительно. Я посмотрел на Торгрима, оценивая. «Массивный, сильный, опытный». «Есть желание?» — усмехнулся я, глядя на Зару. «С ума сошел? Иди уже и ему, а мы двинемся дальше. Мне холодно». Тень посмотрел на всех с видом, который говорил «Опять эти тупые ритуалы двуногих!» «Ладно, ладно», — засмеялся я, шагнув вперед. «Я буду твоим противником». Варвары переглянулись несколько хмыкнули, смерив меня оценивающим взглядом. Рыжебородый усмехнулся. южаин ты слишком худой для боя с Торгримом. Он раздавит тебя, как сухую ветку. Может, твоя спутница попробует? У нее хотя бы магия есть». «Ну вот и проверим», — ответил я, доставая клятва преступника из ножен. «Мне не нужно даже стараться, чтобы справиться с одним переростком». Черный клинок засветился в белой метели, контрастируя с окружением. Варвары замолчали, разглядывая оружие с нескрываемым интересом. Даже Торгрим прищурился, оценивая противника заново. «Неплохой меч», — констатировал чемпион. «Посмотрим, умеешь ли ты им пользоваться или просто красуешься». Мы встали друг напротив друга. Варвары образовали круг, дав пространство для поединка. Зара отступила к краю вместе с тенью. Пес устроился рядом, явно готовясь к представлению. Торгрим принял боевую стойку. Широкая, устойчивая, вес распределен равномерно. Меч держал двумя руками. острие направлено вниз и вперед. Классическая позиция для силовика. Я принял стойку лунного серпа. Правая нога впереди, левая отведена назад, тело развернуто боком к противнику. Меч на уровне груди, лезвие смотрит вниз, стойка для сверхскоростных атак, требующие идеального контроля над телом. «Начали!» — сказал Рожебородый. Торгрим двинулся первым. Несмотря на размер, он был быстр. Меч описал широкую дугу сверху вниз, целясь разрубить меня от плеча до пояса. Сила удара была чудовищной. Снег под его ногами взметнулся, от одного движения. И я шагнул влево. Минимальное смещение ровно настолько, чтобы клинок прошел мимо. Лезвие просвистело в сантиметре от моей куртки, вонзившись в промерзший грунт, там, где я стоял мгновение назад. Контратака была мгновенной. Развернул клятво преступника обратным хватом, нанес короткий удар рукояди в солнечное сплетение Торгрима. Тупой удар, рассчитанный выбить дух из легких. Громилов выдохнул. Глаза расширились от неожиданности. Отступил на шаг, пытаясь восстановить дыхание. Поднял меч для нового удара. И рухнул на колени. Варвары замерли. Торгрим смотрел на меня с полным непониманием происходящего. Руки дрожали, ноги не слушались. Через три секунды он упал лицом в снег. «Что?» Начал рыжебородый но слова застряли в горле. Я убрал меч обратно в нож, но развернулся к заре. «Идем! времени мало. Стой, остановил меня варвар. Голос звучал с осторожным уважением. Что ты сделал с Торгримом? Ударил в нервный узел, пояснил я, останавливаясь. Блокировка сигналов от мозга к конечностям. Что он придел себя через минут пять. Только поверните его на спину, чтобы не задохнулся в снегу. Это мало ли там, обвините меня в его смерти. Я обернулся и посмотрел рыжебородому прямо в глаза. «Мы победили вашего чемпиона. Проход открыт, верно?» Варвары переглянулись. Молча, один за другим, опустили оружие. Рыжебородый склонил голову в жесть уважения. «Проходите, южане, вы доказали свою силу». «Благодарю за ваше радушное гостеприимство», — кивнула Зара. Мы миновали варваров, продолжив путь на восток. Тень трусил рядом, виляя хвостом. Пес был доволен тем, что драка закончилась быстро и без лишних усилий. «Ты мог бы просто разрубить его?» Заметила Зара, когда мы отошли на достаточное расстояние. «Мог», — согласился я. «Но зачем? Он просто выполнял свой долг. Глупо убивать человека за соблюдение традиций, которые они так чтят». Зара бросила на меня странный взгляд, но промолчала. Через десять минут ходьбы рыжебороды догнал нас. Шел один без оружия, руки подняты в жести мира. Дыхание ровно, несмотря на быстрый бег по снегу. «Южанин!» — окликнул он. «Подожди!» Я остановился обернулся. «Что-то забыл сказать?» «Я Эрик, старший воин клана Вербер», — представился он, ударив кулаком в грудь. «Ты победил Торгрим одним ударом. За тридцать лет он не проиграл ни одного поединка, ни одного. А ты его положил за три секунды, даже не спотев. Просто знал, куда ударить», — пожал я плечами. — Я же говорил. — Это больше, чем просто знание, — покачал головой Эрик. — Это мастерство. Я видел множество воинов, но ты... Ты другой. Он сделал паузу, выбирая слова. — Позволь мне проводить вас до города. Путь опасен. Монстр бродит по снежным пустошам. С противником будет быстрее и безопаснее. Зара посмотрела на меня вопросительно. Я кивнул. Почему бы нет? Лишняя пара рук не помешает. Эрик облегченно выдохнул, занял место рядом со мной. Варвар оказался разговорчивым, несмотря на суровую внешность. Рассказывал о своих землях, традициях, законах. «Здесь сила решает все», — объяснил он, пока мы шли по заснеженной тропе. «Слабо умирает, сильно выживает. Но сила проявляется по-другому. Мудрость, хитрость, выносливость — все это тоже формулы силы». И все эти пути мы уважаем в должной мере. Разумный подход, согласился я. Лучше, чем система, где власть определяется происхождением или размером кошелька. Торгрим был самым сильным в нашем клане, продолжил Эрик задумчиво. Побеждал всех претендентов, считался непобедимым. Ты показал, что мастерство превосходит грубую силу. Это заставляет задуматься. Я промолчал. Разговоры о моей силе всегда вызывали дискомфорт. Мастерство приходило через боль, потери, бесконечные тренировки. Ничего героического или достойного восхищения. Тень внезапно остановился, зарычал. Все три головы повернулись влево, цепи проступили на спине. «Монстр!» — прошептал Эйрик, доставая топор. Из метели вылез зверь. Медведь размером с небольшой дом, шерсть белая, как снег, Глаза светятся голубым, клыки длиной с мое предплечье. Когти способны разорвать сталь. Зверь зарычал, встал на задние лапы. Рост его после этого превышал четыре метра. Вид был впечатляющим и устрашающим. «Отойдите», — сказал я спокойно. «Я разберусь». Эрик открыл рот, явно собираясь возразить, но потом посмотрел на мое лицо и передумал. Он отступил назад вместе с Зарой. Медведь рухнул на четыре лапы и взрыщал громче. Земля задрожала под его весом. Зверь готовился атаковать. Я перешел к стойке одного удара. Меч поднят он головой и обе руки на рукояти. Вес перенесен на правую ногу. Стойка для единственного смертельного удара, вложенного всей силой. Медведь бросился вперед. Быстро, агрессивно, с яростным ревом. Снег летел во все стороны от его лап. Я вложил энергию в клинок. Не всю, только необходимый минимум. Черное лезвие засветилось тусклым светом. Удар был точным. Диагональная дуга сверху вниз, пересекающая тело медведя от левого плеча до правого бедра. Клинок прошел сквозь плоть и кости, как сквозь воду. Медведь пробежал еще три метра по инерции. Остановился. Голова повернулась ко мне с непониманием. Потом тело разделилось на две части, рухнув в снег. Я убрал меч обратно в ножны обернулся к Эрику. «Идем дальше. Тень, не жри его целиком. Оставь хоть немного местным». Я сразочарованно заскулил, но послушался. Обнюхал тушку, откусил три здоровых куска и запрыгнул за нами. Эрик смотрел на останки медведя с выражением полного шока. «Ты одним ударом ледяного медведя?» «Да», — подтвердил я. «Проблема?» Варвар молча покачал головой и пошел рядом. Взгляд стал еще более уважительным. Остаток пути прошел без происшествий. Метель постепенно стихала, видимость улучшилась. К вечеру впереди показались очертания города. Массивные стены из серого камня, вырубленные прямо в скале. Высота метров тридцать минимум. Толщина позволяла двум машинам разъехаться на вершине. Башни возвышались над стенами, на котором горели огни. Ворота хранились двумя десятками воинов в полных доспехах. «Город Фростхейм», — представил Эрик с гордостью в голосе, — «столица северных королевств. Здесь правит Ярл Хакон, мудрейший из правителей». Я, конечно, тоже древний экспонат, но эти ребята даже по моим меркам были старомодными. Город действительно впечатлял. Дома были вырублены прямо в скальной породе, окна светились теплым желтым светом. Улицы широкие, вымощенные серым камнем, тщательно очищенные от снега. Люди ходили в плотных мехах, лица прикрыты от ветра шарфами и капюшонами. Резные колонны из-за льда украшали центральную площадь, каждая была произведением искусства. Своды арок отливали голубым подсветом уличных фонарей, создавая почти магическую атмосферу. Воздух был наполнен запахами. Горящее масло, жареное мясо, специи дым от очагов. Город жил своей жизнью, игнорируя вечную зиму за стенами. эйрик провел нас через главную улицу. Варвары и простолюдины смотрели на нас с любопытством, но без открытой враждебности. Тем привлекал особое внимание. Трехголовый пес был диковинкой даже в этих краях, где монстры встречались регулярно. я «Ярел примет вас лично», — сказал Эрик, ведя нас к большому зданию в центре города. «Я попрошу за вас». Мы поднялись по широким каменным ступеням, вошли в зал. Внутри было тепло, горели десятки факелов в металлических держателях. В центре, на массивном троне из темного дерева, украшенном костяной резьбой и мехами, сидел мужчина лет пятидесяти. Ярл Хакон выглядел, стоит признать, впечатляюще. волосы белые, как свежий снег, длинные, заплетенные в сложные косы с костяными бусинами. Борода такая же белая, густая, спускающийся до середины груди. Глаза голубые, пронзительные, взгляд острый и проницательный. Он был очень крупным и Руки покрывали шрамы от десятков боев и татуировки символов и животных. На поясе висел боевой топор с рунами на лезвие. Рукоять была отполирована от долгого использования. В общем, было видно, что мужчина не чурается ходить в сражениях до сих пор. Рядом с троном стояли двое охранников. Один высокий и жилистый, с луком за спиной и колчаном стрел. Второй коренастый широкоплечий, с двуручным мечом на поясе. Оба смотрели на нас с профессиональной насторожностью. «Гости с юга!» — произнес как он голосом, от которого резонировали стены. «Эрик рассказал мне о вас. Ты победил Торгрим одним ударом, южанин!» «Впечатляющий подвиг!» «Традиция есть традиция», — ответил я спокойно. Хакон рассмеялся. Звук был громким, искренним, наполнял весь зал. «Мне нравится твоя дерзость. Здесь ценят прямоту. Скажи, зачем вы пришли, в Фросхейм?» Зара шагнула вперед, склонила голову в жест и уважение. «Ярл Хакон. Я ищу своего знакомого. Южанин по имени Талий. Он должен был прибыть сюда несколько лет назад» темные волосы серые глаза всегда носит серый плащ выражение лица ярло изменилось от дружелюбного к настороженному талий повторила медленно да я знаю этого человека зара облегченно выдохнула могу ли я увидеть его боюсь нет как он покачал головой твой знакомый сейчас находится под стражей что Зара от такой новости шагнула резко вперед. «За что?» Охранники напряглись, руки легли на рукояти оружия. Я положил руку на плечо Зары, останавливая ее порыв. «Спокойно», — сказал я тихо. «Давай выясним детали». Как он наблюдал за этим обменом с интересом. «Талий был пойман три недели назад при попытке проникнуть в запретные катакомбы под городской сокровищницей», — объяснил Ярл спокойно. «Катакомбы запечатаны уже триста лет. Там хранятся артефакты, которые нельзя тревожить. Древние реликвии, проклятые предметы, вещи, слишком опасные для использования». «Талий не вор», — возразила Зара напряженно. «Он не стал бы красть просто так». «Может быть», — согласился Хакон. «Но закон есть закон». Попытка проникновения в запретную зону карается тюремным заключением. Твой друг жив, находится в камере под надзором. Ему не причинили вреда. Заражало кулаки, пламя вспыхнуло вокруг пальцев. Золотые глаза засветились ярче обычного. Я крепче сжал ее плечо. Не сейчас. Она глубоко вздохнула, пламя погасло, но напряжение осталось. Хадук откинулся на спинку трона, изучая нас внимательно. — Огненная магия, — заметил он задумчиво. — Редкость в наших краях. Здесь правит холод и лед. Пламя быстро гаснет в вечной мерзлоте. Твое? Сильное. Похвально. — Можем ли мы хотя бы поговорить с ним? — спросила Зара с трудом сдерживая эмоции. — Узнать его версию событий. Ярл задумался, барабаня пальцами по подлокотнику трона. Взгляд скользил между мной и Зарой, взвешивая что-то. «Утром», — решил он наконец, — «сейчас поздно. Вы, вероятно, устали после долгого пути. Мои люди отведут вас в гостевые покои. Отдохните, поешьте, восстановите силы. Утром продолжим этот разговор». Предложение было разумным. Я действительно устал после портала, метели и долгой дороги. Небольшой отдых не помешал бы. Хакон махнул рукой. Слуга в простой одежде появился у входа, склонился в поклоне. «Проводите гостей в северное крыло», — приказал Ярл. «Дайте им лучшие покои и накормите, как следует. Они заслужили наше гостеприимство». Нас повели по длинным коридорам. Стены были украшены трофеями. Шкуры зверей, оружие побежденных врагов, врага монстров. Покои оказались просторными и неожиданно комфортными, Две отдельные комнаты в каждой большая кровать с мехами вместо одеял. Камин с ярко горящими дровами согревал помещение. Мебель грубая, но качественная. Массивный стол, несколько стульев, сундук для вещей. «Ужин принесут через час», — сообщил слуга. «Если понадобится что-то еще, позовите охрану у дверей». Он ушел, тихо прикрыв дверь. зар немедленно начала расхаживать по комнате, явно переживая за своего друга. «Он в тюрьме!» — пробормотала она взволнованно. «Что он там вообще делал? Талий не дурак, не стал бы лезть запретные места без всякой причины!» «Узнаем завтра», — весил на край кровати, снимая меч с пояса. «Сейчас это бесполезно обсуждать без информации». Тень уже устроился у камина, растянувшись во весь рост. Все три морды блаженно щурились от тепла. Пес выглядел абсолютно довольным жизнью. Еду принесли ровно через час. Жареное мясо с травами, толстые ломти хлеба, вареные овощи, большой кувшин Эля. Все было простым, без взысков и пахло восхитительно. Все, как я люблю. Я ел молча, обдумывая ситуацию. Талий попал при попытке проникнуть в катакомбы. Зара сидела напротив, ковыряя еду вилкой. Аппетита у нее явно не было, мысли были заняты другим. Мы закончили ужин в молчании. Я пошел в свою комнату, Зара в свою — не остался у камина категорически отказываясь двигаться с теплого места я лег на кровать закрыл глаза меха были мягкими и теплыми в комнате приятно пахло дровами и древесным дымом усталость навалилась разом тело требовало отдыха но сон не шел мозг продолжал перебирать детали северное королевство вечная зима сердце льда тали в тюрьме за попытку проникновения в катакомбы Портал, который разбросал всех по разным местам. Я почти провалился в дремоту, когда снаружи раздался шум. Крики, звон оружия, топот множества ног. глаза открылись мгновенно. Я схватил меч, скачал на ноги за секунду. Зара выбежала из своей комнаты одновременно со мной. Пламя уже танцевало вокруг ее рук. Тим был на лапах, все три головы угрожающе рычали. Дверь распахнулась с грохотом эрик ворвался внутрь, лицо красное от бега, дыхание сбитое. «Нападение!» — выдохнуло между вдохами. «Род им восстал!» «Их армия у ворот города! Поднимают всех воинов!» «Что?» — Зара шагнула вперед. «Кто они?» «Одни из семи великих родов Северных Королевств», — объяснил эрик быстро. «Они всегда оспаривали право Хакона на трон, но годами не решались на открытое восстание, а теперь объявили войну». Требуют передать власть их вождю. Здание тряхануло. Удар был мощным. Каменная пыль посыпал из потолка. Потом еще один удар. И еще. Что-то не так, продолжил Эрик напряженно. Я слышал, как говорили маги при дворе Ярла, что они чувствуют странную энергию вокруг войска. Ледяная магия, но пронизанная чем-то мерзким, неестественным. Я переглянулся с Зарой. Маги говорят, воины... У как будто одержимы, сражаются без страха, не чувствуют боли, истощают себя до смерти. Будто кто-то питает их ярость извне, превращая в безумных берсерков. Мы никогда с подобным не сталкивались. Может, у вас есть какие-то идеи? Где-то я это уже слышал, но ответить не успел. Здание снова тряхнуло, сильнее предыдущих раз. Штукатурка посыпалась крупными кусками, где-то в коридоре что-то с грохотом обвалилось. «Они бьют по воротам!» закричал кто-то снаружи. «Ворота не выдержат!» Мы выбежали в коридор, через главный зал на улицу. Город был охвачен хаосом. Воины бежали к стенам. Женщины и дети прятались в домах, закрывая двери и окна. На главной площади Ярлхакон собирал защитников. Правитель был в полных боевых доспехах из усиленной кожи и металлических пластин. Топор в правой руке. «Рядом сотни воинов, все вооружены, готовы к бою». «К стенам!» — ревел Хакон голосом, перекрывающим шум. «Зрещищать город! Ни шагу назад!» Еще один удар по воротам. На этот раз дерево треснуло с оглушительным звуком. Ледяные копья, каждой толщиной с бревно, пронзили ворота насквозь. Острия вонзились в площадь. Один воин не успел увернуться, копье проткнуло его. Стены города начали покрываться толстой коркой льда. Плотная ледяная корка наращивающийся на глазах. Температура резко упала, дыхание превратилось в густые облака пара. Свет потускнел. Спустя мгновение ворота рухнули. Массивные створки из темного дерева, усиленные металлом, взорвались внутрь под очередным ударом ледяной магии. Обломки разлетелись во все стороны. Воины отпрыгивали, прикрываясь щитами. Из пролома хлынули нападающие. Десятки воинов в боевых доспехах. Их глаза горели безумным светом. Они кричали боевые клещи, размахивали топорами и мечами, не обращая внимания на стрелы защитников. Один получил три стрелы в грудь, но продолжал бежать, пока четвертая не пронзила голову. Берсерки. Настоящие берсерки, внутри которых я отчетливо чувствовал демоническую энергию. «Вот так и оставляй свой дом без присмотра».